Глава восьмая В тот день для меня прозвенел последний звонок. Я возвращалась из школы в приподнятом настроении и с отличным аттестатом. Родители ждали меня, чтобы поехать на дачу и отпраздновать окончание школы. День был тёплый, солнечный. Мы жарили шашлык, играли в бадминтон, танцевали под музыку, купались в надувном бассейне. Всё было здорово, праздник удался. Мой голос задрожал, Саманта крепче сжала мою ладонь, и я продолжила. Ночью я проснулась от резкого запаха гари, в мою комнату с первого этажа валил дым. Помню только, как пыталась спуститься по лестнице, охваченной пламенем, и чувствовала, как моя кожа плавилась, а потом потеряла сознание. Очнулась в больнице, когда доктор обрабатывал рану. Боль была дикая, казалось, на мою щёку лили раскалённое масло. Но эта боль была комариным укусом по сравнению с тем, что я испытала, узнав о смерти родителей. Мне рассказали, что папе удалось вытащить меня на улицу. Потом он вернулся за мамой и... Я расплакалась, уткнувшись в плечо Саманты. «У тебя будет прекрасная жизнь, ангел». «Всевышний забрал у тебя родных, но ты обязательно получишь что-то взамен». «Поверь мне, колесо фортуны уже запущено, и очень скоро тебе выпадет шанс сделать свою жизнь яркой и успешной», обещали тёмные глаза напротив. «God never makes errors», сказала она, что означало «Бог не делает ошибок». Прошла неделя с того момента, как я познакомилась с Самантой. Все перерывы я находилась в её палате, а девчонки подшучивали надо мной. Линка не просто так со свахой сдружилась. Видимо, очень хочет выскочить замуж за американца. Конечно, у меня не было планов использовать наши общения в корыстных целях. Мне просто нравилось проводить время с человеком, который, как мне казалось, знал выход из всех трудных ситуаций. Она стала для меня наставницей, которая учила смотреть на вещи под другим углом и не зацикливаться на проблемах и неудачах, чтобы не тратить дни своей единственной жизни на слёзы и депрессии. Когда я рассказала ей о своих отношениях с Богданом, Саманта ответила в свойственной ей манере. «Люди могут выдохнуть и жить спокойно, не так ли, ангел? Ведь дьяволу нет до них никакого дела. Он знает, где можно хорошенько потешиться». Она приложила свою ладонь к моей груди. «Он здесь, я в этом уверена. Дьявол всегда выбирает слабых и беспомощных. Съедает их изнутри, довольствуясь тем, как они угасают день за днём. Уверена, он целый год вьётся вокруг тебя, наслаждается твоими слезами, танцует, цокая копытцами, и ждёт». Саманта бережно убрала с моего лица волосы и на выдохе произнесла. «Он ждёт, когда эта звёздочка погаснет». «Но мы же не можем этого допустить, не так ли?» Она ободряюще потрепала меня по плечу. «Ты обязательно познаешь искреннюю и чистую любовь, иначе быть не может. Но помни, милая, прежде чем найти своего принца, нужно поцеловать много жаб». Ещё она была мне подругой, с которой мы могли болтать обо всём подряд, начиная с ПМС и заканчивая на том, как нужно вести себя с мужчинами. «Да, мы женщины такие, всё прощаем, всё прощаем», — с иронией проговорила Саманта. «Куда хчет всякую ерунду эти всепрощающие женщины?» «Вот, к примеру, твой парень тебя предал, а ты готова была ему это простить, страдала, следила за ним в соцсетях». Она закатила глаза. «Больше никогда так не делай. Следить нужно только за собой. Изучать себя, усовершенствовать себя». Заниматься спортом, выглядеть дорого и изящно, как скрипка Страдивари. Тогда тебе не придётся переживать о том, где носит твоего бойфренда. Он может принимать на работу грудастую секретаршу, пить пиво в баре с друзьями, гулять на чьём-нибудь мальчишнике, да хоть плыть на яхте с десятком обнажённых моделей. Но ты всегда будешь уверена, что он не прикоснётся к другой, потому что все его мысли заняты только тобой. Твоё отсутствие для него как ломка для наркомана. Твой голос, как шум прибоя для сёрфера. Твой дом, как храм для верующего. С тобой всегда легко, весело, просто. Несмотря на то, что выглядишь ты далеко не простушкой, а женщиной на миллион баксов. Такой была и сама Саманта. В первую нашу встречу, когда я увидела импозантную дамочку с личным охранником, подумала, что она наверняка побрезгует разговаривать с такими, как я. Так же, как брезговала здешней едой. И даже не могла надеяться, что однажды я буду коротать вечера в её палате и смеяться над её шутками. Знаешь, ангел, ты представляешься мне талантливым художником, который может писать потрясающие картины, но пишет только карикатуры, пародию на прекрасную реальность. У тебя есть всё для того, чтобы занять достойное место в этом мире. Ты молода, стройна, умна, интересна в общении. Из с такими данными ты носишься по этой больнице с тряпками и утками с мочой. Ты больше не веришь, что ты очень красиво, Милая, таким густым волосам и аккуратным чертам лица можно лишь завидовать. Вот меня, к примеру, природа не побаловала. Папин длинный нос, мамины оттопыренные уши. «Что?» — воскликнула я, глядя на красивый маленький нос и вполне обычные уши с серьгами-гвоздиками, в которых ослепительно сияли камни. «На полном серьёзе!» «Вот это всё?» — сказала Саманта, обведя пальцем своё идеальное лицо. «Результат пластических операций. Когда длинные носы, смешные уши исчезли из моей жизни, я себя полюбила. А всё остальное, что я сейчас имею, притянулось словно магнитом. «И тебе мешает вот это!» — продолжила она, бросив взгляд на ожог. «Нужно просто от него избавиться!» И тогда твоя жизнь обретёт другие очертания. У меня долг за квартиру — одиннадцать тысяч. «Но вряд ли я когда-нибудь сумею накопить на пластическую операцию», — подумала я, но вслух не произнесла ни слова, чтобы она не решила, что я намекаю на финансовую помощь. О себе она практически ничего не рассказывала. Я лишь знала, что она была в Москве по работе, что жила в Майами и что у неё своё брачное агентство. Как мне показалось, брачное агентство Саманта произнесла с некой иронией. А на мой вопрос, зачем ей охранник, она отшутилась. «Боже упаси, ангел, с чего ты решила, что это охранник?» «Помощник, и не более того». «Этот помощник был готов пристрелить меня, когда я всего лишь намекнула, не тревожить тебя во время сна», — подумала я.